— Довольно. Я понял. — Вам известно, что постановлением от 12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений? — Известно, — ответил Швондер, — но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь, совершенно чрезмерную, вы один живете в семи комнатах. — Я один живу и работаю в семи комнатах, — ответил Филипп Филиппович. — И желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку. Четверо немели. Восьмую? <связывая> — Восьмую? <связывая> — проговорил блондин, лишенный головного убора. — Однако это здорово. — Это неописуемо, — воскликнул юноша, оказавшийся женщиной.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 но он не произнес ни одного звука, выжидая, что будет дальше. — Медсмотровой тоже, — продолжал Швондер. — Смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом. — Угу, — молил Филипп Филиппович каким-то странным голосом. — А где же я должен принимать пищу? — В спальне, — хором ответили все четверо. Багровость Филиппа Филиппича приняла несколько сероватый оттенок.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 — сказал взволнованный швандер. — Мы подаем на вас жалобу высшей инстанции! — Ага, — молвил Филипп Филиппович. — Так! Голос его принял подозрительно вежливый оттенок. — Одну минутку. Попрошу вас подождать.